Глава 8. Возросление. 15 лет Лия полетела в космос. Она никак не ожидала этого. Ещё в мае её и Рината работа по орбитам астероидов была отправлена в Новосибирск. Ли узнала, конечно, что работа хорошая, и научру Калины была в восторге, и труда было вложено много, и наблюдения Ли с Ринатом сделали уникальные. Правда, больше благодаря Ринату. Тот вообще по большей части ночевал в обсерватории, Ли занималась расчётами. Ей удалось выявить интересную закономерность, сравнив орбиты более 300 астероидов. На докладе секции право большого энтузиазма не было, но это потому, что никто ничего не понял. Вот, если бы что-нибудь про чёрные дыры, про квазары, а тут орбиты какие-то, математика. Алина говорила, что уровень очень высокий, фактически вузовский уровень. А закономерность обнаружена такая, что может быть, она заинтересует академию, и их работа будет опубликована. Лия по математике давно уже была на уровне выпускного класса и собиралась в этом году уже сдать экзамен за всю школу, чтобы потом не мучиться и дальше заниматься математикой для себя по заочному вузовскому курсу. Но летом Лия об астрономии совершенно забыл. В июне поехали на трудовую практику в Челябинскую область, в город Верхний Уфалей. Почти вся Челябинская область либо радиоактивная зона, либо призоне. Вот и Уфалей, был отдалён от накрытой куполом заражённой местности всего на несколько километров. Город тоже был почти уничтожен. Городские кварталы пыль и пепел. Люди жили в основном в новопостроенных избёнках или на окраине в развалинах. Земли, где можно было что-то выращивать, осталось совсем мало. Либо корка от взрывов, либо земля просто не родила. Всю ещё как-то пригодную к обработке землю захватили несколько кооперативов. и продавали еду в тридорога за деньги. Денег же ни у кого не было. Жители Уфалея, кто победнее, собирали крапиву, одуванчики, пытались разводить кур. Кто смог, давно уехал отсюда, но ехать надо было далеко. Вокруг ситуация та же. В генплане развития этой местности слишком мало населённые, числилась где-то в десятой очереди. Но вокруг уже было достаточно современных городов, и местные коммуны бросили клич помощи. Добровольцы поехали в Челябинскую область. Сейчас в Уфалеи строилась пищефабрика, и она должна была по крайней мере решить проблему голода. Ле работала как все месяц, но осталось добровольцам ещё на 2 недели. Ей хотелось дождаться пуска первой конвейерной оранжереи. Фабрику поставили элементарную, как в школе, без сложного оборудования, но и она уже могла обеспечивать бесплатной едой весь Верхнеуфалей. Добровольцы здесь работали с начала весны. трудились с раннего утра до поздней ночи. Лена училась управлять роботом-укладчиком, а сначала работали вручную, собирали конвейеры теплицы. Местные кто мог, тоже приходили работать. Говорили, сейчас тяжело, начало лета. В июле пойдут грибы и ягоды, жить можно будет. Рассказывали некоторые проникают в запретку. Там тоннели есть, можно пройти под полем. Там ягоды во и охота. А радиация, да что это радиация, подумаешь, всю жизнь с ней живу. Двоих по соседству за месяц увезли в больницу в Челябинск, а один ребёнок умер. Она говорили не от болезни, а просто от голода умер. Обычное дело начало июня. Ли никак не могла понять, что же мать. Почему было не подойти к добровольцам, не объяснить так, ну и так совсем плохо. Неужели не накормили бы ребёнок? Матери, наверное, было плевать. Спали на полу, развалине здания с временной крышей в спальниках. Лиха дила по халупам, по избушкам частного сектора, по временкам разносила пакеты с едой и лекарства. Вот построят они пищефабрику, ладно, людей накормят. Проче тут в Уфалее. Может быть, построить здесь о современный терапевтический центр. Но что делать с этими развалинными временками, им числа нет. Ведь старый город был уничтожен войной. Все эти худые крыши, убогие деревянные настилы, стены без штукатурки не могут, не должны так расти дети. Школ комунно всех не хватает. Да что там? Ли уже понимала, что такие школы лишь островки в море всеобщего бедствия. Что делать с этими больными, со стариками, у которых даже зубных протезов нет, проваленный, шамкающий рот, с множеством детей, родившихся после войны с уродствами, с тяжёлыми заболеваниями. Что делать со всем этим убожеством? И даже предприятие в Уфалее не очень-то откроешь, потому что люди не стремятся работать. Зачем работать бесплатно, если нормальную еду всё равно можно купить только за деньги? На складе, где могли брать продукты и вещи работники трудовых коммун, всего очень мало. Пищевая фабрика ключ ко всему, говорил член ведущего коллектива местной партийной ячейки Бахыт Конева. Откроем фабрику, пополнится склад продуктами, сразу люди потянутся работать, запустим новые цеха, откроем снова одежную фабрику, обувную, встроимся в общую экономику СТК. пока у нас тут дикий капитализм, видите же. В городке и коммунистов-то было всего 5 человек. В Кузене также всё начиналось, утешающе говорила Таша, член ВК школы коммуны. Постепенно всё наладится. Лика за ось, не наладится никогда. Но она осталась и поработала ещё и дождалась момента, когда младшая из добровольцев, десятилетняя Юлька, перерезала ленточку у входа на фабрику. И туда хлынули рабочие в новеньких белых комбинезонах, уже прошедшие курс обучения. В день отъезда Ли попробовала первый хлеб, произведённый от начала и до конца на фабрике, ломт чёрного ароматного хлеба с помидором. Всё это выросло за неделю и тут же было обработано и приготовлено, и вкусно оказалось, уму поморачительный. Работы ещё хватало, но приехала новая группа добровольцев, а Ли не могла оставаться. Договорились поехать с братом на свидание к родителям в Иркутск и Зин. Для этого свидания родители вызвали по какой-то специальной связи. Они подошли к границе Зина и встретились с Ли и Димкой в небольшом гостевом домике. Охрана СКБР была тут же, но никак не мешала. Ли старалась вызвать в себе хоть какие-то чувства к родителям, но она не тосковала по ним. Она не скучала по ним и раньше, когда была совсем малявкой, и вовсе не хотела встретиться с ними. Но так положено. и она встречалась. Это её долг. Она должна общаться с родителями, ведь, вероятно, они её любят. Другой семьи у неё нет. Или показалось, что мать постарела. Но потом она решила, что это следствие суровой жизни в Зине. Там у матери не было возможности носить шикарные костюмы пошивы собственного ателье и ухаживать за собой. Одежда родителей была латанной, перелатанной, а передавать в Зин ничего не разрешалось. Индивидуалисты должны сами себя обеспечивать без помощи общества. Им никто в этом не мешает, но и не помогает. Наверное, надо было испытывать к родителям жалость, но и жалости не было. Не было уже и стыда. Лина училась жить с мыслью, что её родители совершили преступление. С отцом они как обычно почти не говорили. Отец вообще с тех пор, как она ушла в коммуну, перестал с ней разговаривать, не принципиально, а так, как будто не знал, о чём с ней говорить. А о чём они говорили раньше? Лив вспоминали столько его оглушительных воплей, когда он защищал мать, то есть поддерживал её в очередном скандале. А шлипках и оплеухах она старалась не думать. Это всё мелочь. Пустяки. Бывает насилие куда хуже. Вот только почему ничего нельзя вспомнить, кроме этого? Ни нежных объятий, ни ласковых слов, ни совместных игр и радости? То ли не было ничего, то ли было это так, что и вспомнить-то нечего. Мать подробно расспрашивала, как и что. Лена знала, что рассказывать. Работа на производстве мать считала безобразием и ворчала, что людей заставляют пахать. Надо учиться, чтобы поступить в приличный вуз, а не у станка стоять или в гумусе копаться. О том, что вообще происходит в школе, о самоуправлении, о науке, говорить бесполезно, не поймёт. А работе на строительстве в Уфале это ей наверняка не понравится. Скажет, лучше бы пошла денег подзаработала на каникулах. Нашли дураков бесплатно пахать. Вы все какие-то блаженненькие. Так она говорила раньше. Вы все блаженненькие. Я тут вкалываю, чтобы тебя солышь такую одеть прилично, выучить. А ты готова на чужих людей бесплатно пахать, не чтобы матери помочь. Правда, теперь она уже не вкалывает и уже не сможет одеть Ли прилично, в её понимании. Ли рассказала о своей научной работе и увидела, что снова промахнулась. Мать сморщила нос, как будто в лицо ей сунули мерзко пахнущую дрянь. Дочь Я же тебе говорила, не надо математикой заниматься, ты девушка. Ты уже взрослая девушка. Женщин, способных к математике, единицы всегда были единицы. Ты думаешь, вот Софья Ковалевская. Ну хорошо. Вот она была одна такая. Так она же не стала всемирным гением, она была очень средним учёным и стоило огород ради этого городить. Ну покажи мне хоть одну женщину-гения. Ты будешь заниматься не своим делом. Ну хоть бы ты биологией увлеклась. Ну нет, надо лезть в эту математику. Да ты замуж никогда не выйдешь. Лив вздохнула, мысленно построила внутренний барьер. Нет, её ничто не раздражает. Я ещё не знаю, кем я буду, сказала она, не решив ещё. Просто у нас в школе положено чем-то заниматься таким. Вот я и занимаюсь. И потом это астрофизика, и математика. Ну и что, ты в космос собралась? с иронией спросила мать. Так что сразу было ясно, насколько ли глупая, далека от реальной жизни. Какой космос? Да нет, я же говорю, я ещё не решила, повторила Ли. Она попыталась расспросить мать о её жизни. Та рассказала немного, но из обрывочных фраз и намёков Ли поняла больше. Они с отцом обосновались сначала в небольшой избушке, там есть пустые. Но в первую зиму их оттуда выгнала какая-то банда. Еду отобрали, пришлось голодать, побираться. В зиме почти никто не пытался выращивать что-то, хотя казалось бы, почему не посадить огород? Семена им с собой давали. Но стоит вырастить урожай, тут же найдутся желающие его отобрать. Поэтому ничего не растили, жили охотой и собирательством. Зимой приходилось туго. Запасы были, но их все забирали те, кто посильнее. Пришлось и морозовым примкнуть к такой группе. И вот в этом году они уже жили получше. Отец делал, что скажут. Она с другими женщинами, женщина там немного стирала, собирала ягоды и грибы, варила В одиночку в зене можно было прожить, да только не дают. Настоящие бандиты, о них мать говорила со злостью. Всё забирают и всех заставляют плясать под свою дудку. Жить в зене им оставалось ещё 2 года. Липа показалось, что мать и в зене устроилась как-то. Она везде устроится, нигде не пропадёт. Напоследок мать сказала ей: "Я теперь поняла, как надо жить. Главное это самим выживать. Я заботилась о других как дурочка, вот теперь получила за это. Надо жить для себя". кли подумала, что мать всегда и желала для себя, и похоже, Зин её ничему не научил. А ком он-то и когда она заботилась бескорыстно, но, конечно, ли ничего не сказала. Они с братом вышли из домика, попрощавшись с родителями. Тимка сумрачно взглянул назад. Что есть предки, что нет, разницы не вижу. А ты? Тоже кивнули. Она поехала с братом в Ленинград, пожила там ещё неделю. А на последние 2 недели каникул подошла её очередь на отдых. Иона отправилась по обмену в Грецию, на остров Корфу. Это были восхитительные, фантастические дни. Ли уже отдыхала в Китае и Индии, не говоря о Чёрном море, но там было немного по-другому. Чего стоили одни только эти древние крепости и дворцы, а чудеса Палеополиса. Но большую часть времени они провели в лагере местной школы коммуны. Купались в изумительно тёплом море, плавали с аквалангами, катались на серфах и лодках, играли на пляже в волейбол. На Корфу было много военных моряков, пограничников, школьников в озеленую экскурсию на Ленкор береговой охраны. Где-то неподалёку на Деническом море проходила охраняемая лазерная стена с автоматическими лучевыми установками на понтонах, ограждающая СТК от зоны свободной торговли. Сюда по обе стороны стены, конечно, ходили, но под охраной и с большими предосторожностями. Собственно, там, южная Италия, зона развития, пояснил Александр Смуглые моряки, владеющие русским. Это они так называют те зоны, где живут собственные их ватники. Там натуральный ад. Почему же они не стремятся в Встыка? Удивилась ли? Александр пожал плечами. Встыка тоже пока ещё не рай. А уж что им там на уши вешают про тоталитаризм и прочие ужасы, я даже не представляю. Но главное, мы вынуждены охранять границу. ЗР или не ЗР, всё равно они могут двинуть армию. Итальянская ЗР полностью контролируется Евросоюзом, так что Ну ведь если оттуда кто-то пытается проникнуть в Встыка, вы пустите? Да, конечно. Наши иногда подбирают беженцев, кто на лодках пытается переплыть в Встыка. Естественно, их сначала довольно долго проверяют в Кобре, ведь от этих шпионов не трудно заслать. Но потом трудоустраивают. В общем, не зря они бегут к нам. Но их мало вообще-то. Я же говорю, им тому жесы рассказывают. Ливко это в веки загорела и стала похожа на негатив: белые волосы и тёмная кожа. Впрочем, загар сошёл быстро. Чубы и работа, заботы коммуна снова навалились на неё. Даже переварить лесть не впечатление было некогда. И тут в конце сентября пришла новость. Работа Ли и Ирината заняла второе место на Евразийском конкурсе научных работ учащихся в номинации астрофизика. Итоговая конференция проводилась в Донецке. Заседали по 6 часов в день. Доклады длились по часу. Лиса Довольцева рассказала о своих методах вычислений, и здесь её рассказ вызвал одобрительный гул в зал и овацию. Снимки Рената тоже понравились комиссии. После работы гуляли по Донецку. Ли едва схищалась этим городом, ставшим, если так можно выразиться, столицей Украины, хотя понятие столицы давно уже потеряло всякий смысл. Однако именно здесь заседал совет коммун Югозапада. Последняя война Донецк не так уж затронула, хотя недалеко был огромный купол на месте бывшего Днепропетровска, да и Харьков был сильно разрушен. Вокруг старого центра Донецка взлетали к облакам разноцветные здания причудливых форм. Внизу весь город был превращён в лесопарк с аккуратными аллеями и летящими с потоками магнитных полос над магистралей над лесом. Фантастика. Скоро так будет выглядеть все города СТК, думали ли? Для юных учёных провели экскурсию. Донецк бомбили ещё раньше, в 2014 году, во время бандеровского конфликта, как эта война была обозначена позже. Ребята осмотрели разрушенный артиллерий пятиэтажный дом. Здесь сохранили даже муляжи разрушенной мебели, детские вещички, сохнущие на покорёженном балконе, отчего дом выглядел ещё страшнее. Недалеко от дома-памятника сохранился мемориал о полченце, в центре которого располагался знаменитый памятник катнику. В то время и появилось это слово, которым позже стали называть пролетариев, и оно вошло во многие языки мира. Памятник поразил ли. Она раньше видела множество красивых военных памятников, воинов с грозными суровыми лицами, в трагических позах, прекрасные девушки в военной форме. А здесь был изображён в камне простой, не особенно красивый мужчина лет 50, небритый, в обычной телогрейке с автоматом в руках. Он прижался спиной к камню и, видимо, отстреливался. На лице его не было ни ненависти, ярости или страха. Неизбывная, тяжёлая усталость, сосредоточенность. Он как будто не стрелял, а выполнял тяжёлую, необходимую работу, чистил свою землю от новой фашистской заразы. "Он страшный", прошептала Машка на ухо Ли. Та согласно кивнула. Они с Машкой были знакомы всего 3 дня, но уже понимали друг друга без лишних слов. Вотник был страшен именно тем, что не был картинным красавцем-воином, рыцарем, элитным бойцом. Если уж такие поднимаются и идут воевать, их не может смести никакая сила. Их можно только уничтожить до последнего человека, но победить их нельзя. Не победили фашисты и тогда. Ли купила в местном кооперативе алые розы, им всем выдали немного денег и положила к ногам ватника. Машка Рыбкина заняла на конкурсе первое место. за работу по рельефу Марса. Она была влюблена в Марс. По генплану там скоро заложат колонию. Машка не надеялась полететь туда сразу после школы. Профессию следует получить на Земле. Но потом обязательно. Она могла часами говорить о бескрайних красных полях, покрытых инеем под тускло-розовым небом, об эсполинских вулканах, более 20 км высотой. Вывод были в Гималаях, а на Марсе горы выше в 2,5 раза. В руслах древних высохших рек, аллеи из воды, Машка была убеждена, что на Марсе где-то есть бактерии или подобные низшие формы жизни. Ну хоть какие-то инопланетяне. Машка и Ли сразу подружились, болтали чуть ли не целыми ночами и пообещали друг другу регулярно встречаться через ком. Ну и вообще надо друг другу в гости съездить. Машка училась не в коммуне, а в обычной школе города Сталинграда, но при этом была энкомом. Ей очень хотелось посмотреть на настоящую школу коммун. Ли тоже была не прочь побывать в Сталинграде, тоже своего рода столица. Там располагался Совет коммун Россия Центр. Конференция завершилась вручением дипломов, речами академиков и неожиданным сюрпризом премия победителям полёт в космос. правда только на орбитальное кольцо, но всё равно им покажут астрономическую станцию, позволят позаниматься на тамошнем оборудовании, увидеть звёзды непосредственно в космосе. Ребят перевезли в Плесецк. Всё-таки ближе, чем до Байконура, и здесь был отстроен недавно старый космодром, рабочий для буранов, которые осуществляли связь с орбитой. На Луну и Марс ракеты летели с Байконура. В звёздном городке Лисьмашки сразу поселились в одном номере. Перед полётом девочки долго не могли заснуть, сидели на балконе, пили лимонад, глядя в удивительно ясное звёздное небо, разговаривали. Ли рассказала о волонтёрской работе в Верхнем Уфалее. Машка кивнула. У нас Юнкомовская организация тоже регулярно ездит. У нас шефство над Приволжьем. Там получше, наверное, чем то, что ты рассказала, но тоже разрушено всё. Экологи сейчас Волгу восстанавливают. Вообще жалко, да, представляешь, какие это раньше были реки, Днепр, Волга, и всё отравлено. Русла покорёжены. Только в Сибири ещё приличные реки и остались. Но я думаю, их восстановят. Лиза думалась. Её глаза в полутьме казались чёрными. Круглые блестящие блюдца на белом лице, обведённые тёмной каймой ресниц. "Знаешь, Маш, я иногда не понимаю наш мир. Почему так? С одной стороны, мы запускаем корабли, и вот уже будем готовы исследовать Марс. Нам с тобой хорошо. Мы будем учиться, работать, наукой, наверное, заниматься". Ты на Марс полетишь. А там в деревнях люди живут ещё как в каменном веке. Да, есть генплан развития, который предусматривает, что ли через 15 последние очаги отсталости будут ликвидированы. Но за 15 лет там вырастут дети, а кто-то из них не вырастет. Кто-то из взрослых и стариков умрёт, хотя могли бы ещё жить. Лиу молкло. Она вдруг вспомнила Бинха и ей стало неловко. Она примерно знала, что бы он сказал на это. Ничего было и начинать, она ведь знает ответ. Ты хочешь сказать, что генплан должен больше средств уделять на развитие отсталых очагов и меньше на космос? поченила Маша. По-моему, они и так всё время об этом спорят. Как трансляцию с совета не посмотришь, так спорят. Ведь у нас в стройке всё должно быть для человека, неудовлетворение его потребностей, а получается, неизвестно что. Какое-то форсирование науки, хотя ещё социальные потребности не удовлетворены. Да, именно, кивнула Ли. Хотя на самом деле я понимаю, почему так. Марс это тоже потребность. Но не отдельных людей, а всего человечества. Человечество важнее отдельных личностей. Отказавшись от развития, оно рискует потерять драйв. Потом есть люди, способные и желающие помогать другим, работать для других людей. А есть те, кто хочет открывать новое, искать, рисковать. Общество должно предоставить возможности и тем, и другим. Ну и потом орбитальные пояса закрепления на Луне имеют большое оборонное значение. У нас же ещё и вторая есть. Ну вот и всё я объяснила, хмыкнула Машка. Она откинулась на железном стуле и опасно покачалась на двух ножках, вцепившись пальцами в стол. Осторожнее брякнешься. Не знаю, Маш, иногда я это понимаю, а иногда нет. Я вообще не понимаю людей. Вот мои родители У них было всё, они не нищие из призоне. Их вообще интересовало только денег накопить и детей обеспечить, как будто дети помрут без них, а как будто нам с Димкой нужно какое-то их барахло. И ведь таких людей, как мои предки, вообще большинство, если вдуматься. Ну, не все, конечно, нарушают закон, но я тоже плохо понимаю людей, согласилась Машка. Ну их нафиг, я лучше о равнонении порешаю. А мне интересны люди. Уравнение тоже, но и люди. Они такие странные. Они одновременные бедствия и зло, единственные носители разума и единственные, кто может справиться с энтропией безмозглого мира. Как это получается? Как остановить зло, как построить отношения между людьми, чтобы они были коммунистическими? Это очень трудно. Ну вот, вырастешь, тебя выберут в совет, выберут и берут пообещала Машка. Ты у нас такая вся коммунистка. И там будешь решать, на что лучше средства направить. Нам на Нонамар скинуть или на детский садик у фолеи. Это ладно. Вздохнула Ли, как бы не пришлось эти средства направлять на оборону в основном, на лазеры, ракеты и прочую муть. Один раз весь социализм уже рухнул, не выдержав такого напряжения. ФТА вот что сейчас самое главное. Машка качнулась сильнее и рухнула на пол спиной вместе со стулом. Лев скочил и опрогнул на неё, но Машка уже поднималась, хохоча. Притолкнул её обратно, и девчонки покатились по полу, неуклюже борясь друг с другом и покатываясь со смеху. Ли хотелось запомнить каждое мгновение полёт. Как их везли в допотопном икарусе к взлётному полю, как проходили КПП, рамки, обыск, дальше путь вов Такаре до взлётной площадки. Исполинские леса вокруг ракеты, уходящей в небо. Открытая лифтовая площадка, замирание сердца. Вдруг что-то случится? Вдруг это последний взгляд на землю. Вид космодрома, строящихся взлётных конструкций, снующие кары, Ринат необычно бледный и молчаливый. Всё-таки всем страшно. Вон Мишка, занявший четвёртое место, непрерывно пытается огрызнуть. Лучше бы помолчал уж. Раселись в креслах, страх куда-то исчез. Как на обычном самолёте. Что тут такого? Космический экскурсовод, уже пожилой дядька Николай Иванович, рассказывал о взлёте, о всех строениях отделяемых ступеней, об устройстве Бурана. Но ли слушала вполуха. Сердце волнением стучало. Взлёт, отрыв, нарастающая перегрузка вдавливает в кресло. Нет совсем никак в самолёте. Вашка вот частенько тренировалась в Сталинградском космоцентре в клубе юных космонавтов. А для Ли это всё в новинку. Кажется, глаза сейчас из орбит вылезут. Как же долго это длится. Кого-то там тошнит сзади. Илиминатор где-то далеко впереди, через него ничего не видно, а жаль. Ощущение, трясёшься в железной коробке, которую швыряет по воле стихий. И вот наконец неожиданная лёгкость. И желудок взмывает под сердце. Вот теперь как раз время для тошноты. Хорошо ещё, что они не завтракали. Но через некоторое время ощущение проходит. Буран на орбите. Тело удивительно лёгкое, и только ремни удерживают от того, чтобы выспорить. Занятно смотреть на собственные руки без всякого напряжения мышц, плавающие в воздухе. Что-то там уже плеснуло водой по салону, плавает водяной шарик. А второчке разные мелочи, даже чей-то ком, не закрепили. Николай Иванович с чем-то напоминающей скульптуру вадника рассказывает про стыковку. Стыковка через 20 минут. Из салона, конечно, ничего не видно. Что-то дрысётся, на время исчезает невесомость, а потом появляется опять. Все отстёгиваются и переходят на станцию. Здесь оказалось гораздо интереснее. Влись немало наком всё, что только было можно. И всё равно, потом разглядывая записи, невозможно было вновь почувствовать всё это. Воздух пахнущий озоном, зелёные плети в юнках вокруг генераторов и пультов. Весёлых космонавтов в голубых костюмах, ловко и умело в отличие от экскурсантов, плавающих в своей невесомости, словно дельфины в воде. Жёсткий холод скопа, по которым перебирались в обсерваторию, вкус космического завтрака из тюбиков и пакетиков. Но ну и, конечно же, великолепные снимки в обсерватории. Уникальная техника, подобной линии видела даже в Пулково. Разъяснение начальницы астрономической вахты Евы Вертанин лиспитала каждое слово, хотя всё писалось наком. очередь к кулиминатору и наконец звёзды. Отсюда был виден край ша гигантского пятнадцатиметрового зеркала звездного рефлектора. Оно поражало само по себе и звёзды, не мерцающие и огромные, будто нарисованные. Странно подумала Ли, через атмосферу звёзды кажутся более живыми. Может быть, это просто привычка видеть их так. Зато какие они здесь большие, как их много и как хорошо различима даже мелочь, которая в ясную безлунную ночь на земле кажется звёздной пылью. На эти звёзды можно было смотреть до бесконечности, даже просто любуясь, находя знакомые созвездия и любимцев. Лисе дело у иллюминатора не менее часа, пока её не стащила Машка и не поволокла к астрографу, потому что Вертанин предложила каждому сделать снимок звёздного неба на память. Возвращение в школу для Лили было в буквальном смысле с небес на землю. Она с энтузиазмом включилась в учёбу и работу, но ей казалось, с этого времени в душе поселилось звёздное небо. невозможно забыть об этом. Невозможно жить как раньше, потому что это небо бескрайнее, бесконечное, не даёт разрастись суете. По пятницам она теперь работала в цеху во вторую смену, а вечером в этот день проходил еженедельный видак всей коммуны. Ли была членом совета отряда. Как юнком, она, разумеется, пользовалась авторитетом. Но вообще школьным видаке это значение не имело. Там все участники равны. А Ли теперь была одной из старших. Я оставалась учиться всего 2 года. Лисе делал с планшетом, не переодевшись после работы в форме хаки, удобно развалилась в кресле, закинув ноги на стул, планшет положив на подставку. Всё равно на видео можно различить только бюст, так она настроила изображение. С экрана забоченно говорила Таша. "Словом, вы видите график. Если мы не введём вторую теплицу за месяц, мы остаёмся без моркови и гороха. Это, конечно, не смертельно. Можно опять же взять в городе. Это один из вариантов". Лея поморщилась. Ничего себе, вариант. Что скажет Кузинский совет? Дети не справляются, деткам нужна помощь, хотя и так все силы напряжены. Стыдно. Она набросала два варианта и отправила в общий чат. Посмотрела другие сообщения, выбрала наиболее верный на её взгляд. Внезапно вспыхнул зелёный огонёк. Значит, экран предоставили ей. Сейчас вся школа видит её волившиеся глаза и помятую форму со сбившимся шnurком. Либо правила шнур и выпрямилась. Я вижу четыре варианта действий. Первое просить помощи. Второе ускорить работы за счёт сокращения учебных часов. Третье за счёт строительства. Четвёртое предложить добровольцам поработать в свободное время. Я лично за третий вариант. Огонёк ещё. Ли немного погордилась тем, что её реплика была признана самым разумным большинством, поэтому её выпустили на экран. Такое не каждый день случается. Вариант уже вынесли на голосование, начались прения. Лизложила Ли свою точку зрения. свободное время и так мало до предела. По сути, людям всё равно придётся сокращать либо научную работу, либо занятия спортом. Называть к сознательности значит рисковать выгоранием. Строительство же в зимнее время всё равно замедлено. Кроме того, неужели в школе грядут серьёзные проблемы, если новый учебный корпус будет закончен на несколько месяцев позже? Отряды со строительства вполне можно снять и перебросить на теплицу. Она слабо следила за дискуссией, устал В основном рубились сторонники привлечения добровольцев и те, кто был за её вариант. Лив вдруг подумала, что почти всё это старшие ребята. Она всегда участвовала в ДК, в общих собраниях, но малышка она почти не задумывалась, что там происходит, как-нибудь решат. Вот и сейчас некоторые малыши, конечно, что-то писали, высказывались, попадались, довольно умные ребятишки, но всерьёз решали всё старшие. И теперь она сама тоже старшие. Мороз пробежал по коже. Страшно не то, что всё решают взрослые, страшно то, что теперь взрослые это мы. Теплица ерунда, один из сотен вопросов, которые нужно постоянно решать, чтобы школа как можно продолжала функционировать, чтобы в комнаты подавался свет, горячая вода, в столовой всегда была еда, рабочие планы распределялись как положено, было достаточно учителей и кураторов. Из учителей ведаки участвовал всегда лишь один человек. Сегодня это был математик Семён Козлов. У взрослых были свои учительские ведыки, на которых они решали вопросы своей педагогической работы, но хозяйством школы заправляли только сами коммунары. Прошло голосование. Ли победно улыбнулась. Её вариант оказался принят большинством. Так глядишь, и в совет коммуны со временем выберут. Впрочем, хочет ли она этого? Столько времени придётся на это тратить, а ведь ему совсем нет. Комна запястья завибрировал. Ли взглянула на прибор вызов сообщения. Сегодня в 9:00 в третьем спортзале. Строго конфиденциально. Явка обязательна. Елена Плетнёва. Лиза Былова видокеи смотрела на комс с приоткрытым ртом. Сообщение мигнуло несколько раз и бесследно исчезло. Бывают, говорят, такие настройки, чтобы сообщение стиралось само. Но кто и когда их использует, ведь в этом нет никакого смысла. Очень похоже на подкол. Вот сейчас она притащится в третий спортзал, тёмный, а там никого нет. А потом из-за горы матов выскочат какие-нибудь не ну, очень умные шутники. Мало она с Бингом тхэквондо занималась, переломать бы им ноги. Вот только подпись директора школы коммуны так шутить вряд ли кто осмелится. И не только подпись, но и адрес, с которого было отправлено сообщение, и код. Липа размыслила, можно ли вскрыть директорский код. Она не очень была сильна в софте, вот в железе Комов разбиралась отлично. Может быть, и можно. Ну какой самоубийца и зачем будет это делать? Вопреки её опасениям, третий спортзал не был пуст. Тусклый свет на стопке матов расселились несколько старших ребят, восьмые и десятые классы. Две девочки, пять-шесть мальчишек негромко разговаривали о чём-то. Ли знала их, но не близко собрались все из разных отрядов. Ли потела к Юльке, своей ровеснице. С ней иногда сталкивались на общих занятиях. "В чём дело, ты поняла? Не, никто не знает." от Елены первое сообщение. Директрису называли так за царственную осанку, но ли прозвище напоминало скорее космические позывные. Я первый, как слышно. Елену в школе уважали. Ли задумалась, что объединяет получивших вызов? Все юнкомы. Это уже интересно. Почему из юнкомов выбрали именно этих? Учатся по-разному, хотя реально отстающих, тех, кто проходил бы программу на год, на 2, 3, ниже здесь нет. Она, положим, выделялась астрономической работой. Боб, невысокий рыжий мальчишка на год моложе, занял какое-то высокое место в Евразийском конкурсе лингвистов. Знает 8 языков. Но остальные в науке ничем не выделялись. Колька Стрелков, известный активист, кандидат в совет коммуны, часто говорит на видаках дельные вещи. А другие держатся скорее в тени. В чём замечательна Юлька? Да в оленке, конечно. Она и кажется вот этот молчаливый угловатый парень не старше Хрустам. Они оба командиры взводов из отличников, кого Ломик всё время в пример ставит. Чулька ещё и на конкурсе снайперов первое место заняла в прошлом году. Вень чемпион школы по спортивному ориентированию. Об остальных ли ничего толком не знал, но выборка уже большая. Можно предположить, что собрали ребят в чём-то талантливых, чем-то известных. Потеслы покопаться, то в школе половина, кажется, хоть в чём-то выдающимися, а остальная половина ещё просто не успела себя как-никак проявить по причине возраста. Цифры на большом комме вверху сменились на 9 и 2 0, и в зал вступили ещё двое взрослых. Все как по команде развернулись к лошадям и замолчали. Ликальнуе странное предчувствие. Один из взрослых, учитель Кирилл Рисков, специализировался по обществоведению. вёл научную секцию марксизма, кроме того, как бывший военный преподавал некоторые разделы по военке: разведку, тактику, ориентирование на местности, гражданскую оборону и ещё кое-что. На военке Листний мы сталкивалась. Ризков производил хорошее впечатление: спокойный, немногословный. Но кроме этого, это было известно не всем. Ризков был в школе представителем Кузинского кобра. Впрочем, недавно это сокращение вместе с реформой организации изменили, оно стало произноситься как КБР. но нередко употребляли старую зловещую аббревиатуру. Второй человек, вошедший вместе с рисковым, был незнаком ли. Мужчина в обычной гражданской одежде, выправка военная, но мало ли вокруг воевавших людей. Привет, ребята. Разноголоса поздоровались. Кирилл подвинул к матам спортивного Козлаева вскочил на него. Мужчина в штатском сел рядом на табуретку. Разрешите представить вам гостя. Это Егор Александров, товарищ из города. Работает он в комитете безопасности революции. Александров наклонил голову. Вы, наверное, удивляетесь, продолжал Рясков, что сообщение каждому из вас пришло от имени директора. Кроме того, вас попросили никому об этом не говорить. Каждый из вас выполнил просьбу, я надеюсь. Он помолчал. Лики внуло, чтобы было видно, она-то, конечно, выполнила. Сейчас объясню, в чём дело. Как вы знаете, я в школе помимо педагогических функций выполняю также обязанности куратора от КБР. Мы с товарищами из города посовещались и решили следующее. Собственно, это была общая директива от руководства КБР сверху. Товарищи на местах должны сами заботиться о воспитании и смены. Кто-то из нашей гибнет, старики уходят на пенсию, в профшколы КБР принимают далеко не всех, да и мало кто идёт туда. Поэтому в Кузне было принято решение готовить смену заранее, ещё в школьные годы. Ну и, конечно, наиболее логично искать подходящие кадры именно в школе коммуни. Здесь больше всего юнкомов, да и вся жизнь в коммуне уже в сущности подготовила вас к дисциплине и ответственности. Кадровая политика у нас, КБР, непроста. Помимо формально оцениваемых качеств, биографии, оценок и прочего, необходимо также личное приглашение людей со стороны, мы не берём. Лишь тех, кому сами приглядимся и отберём для себя. Я вместе с директором отобрал вас восьмерых для секции подготовки к ВР, которую мы решили организовать в вашей школе. Разумеется, у вас уже есть какие-то планы на жизнь, и никто не будет принуждать вас затем идти в спецслужбу. Я понимаю то, что у вас достаточно плотное расписание. Поэтому по распоряжению директора члены секции освободят от части военной подготовки и спорта. За счёт этого 3жды в неделю мы будем заниматься в секции. Таким образом, времени вы не потеряете. Наоборот, ваши занятия будут более индивидуальными и эффективными, чем у других. И повторяю, это не накладывает на вас никаких обязательств в смысле дальнейшей службы в КБР. Жизненный путь за вас никто выбирать не будет. Даже не факт, что вас потом в КБР пригласят или примут в школу. Мы будем изучать в секции приёмы и методы разведывательной работы и контрразведки, заниматься специальной физической и огневой подготовкой, учиться пользоваться техникой Ну, ещё разные вещи. Например, элементы театра, элементы самоконтроля и психотехники. То есть я обещаю, что занятия будут увлекательными. Возможно, будем выезжать в разные места и в другие страны, где более неспокойная обстановка. Вот такое предложение от нас. Вы вольны принять его или отказаться. Да, и вот ещё что. Хотя ничего особенного в такой секции нет, в учебных целях мы уже сейчас начинаем сохранять полную секретность. Всё, что я сказала вам сегодня, не должно стать известно ни одному человеку. И хотя вам представляется сейчас что такая секция безобидное учебное предприятие, в этом вы правы. Последствия разглашения будут для вас очень серьёзными. Вы же понимаете, какие последствия в плане дальнейшего пребывания в школе коммуни, в плане доверия со стороны КБР, вызовет нарушение коммунарам государственной тайны. Вижу, понимаете. Для ваших товарищей вы будете передавать следующее: создана секция военных переводчиков, заниматься с вами будут товарищи из Кузинской ВУЧе. Почему мы выбрали именно такое прикрытие? Почти все из вас либо двуязычные по воспитанию, либо владеют несколькими языками, исключение Морозова. Ну, у неё необычный корейский язык. К тому же, она изучает не один, а два языка в КРА, взяв дополнительно английский. Это скорее случайность, но она нам в данном случае помогает. Вопросы? А если кто-нибудь тоже захочет заниматься в секции, поинтересовался Вань. Кирилл пожал плечами. Сделайте так, чтобы никто не захотел. Не делайте это инстанного вида, не делитесь интересным, делиться вообще нежелательно. Подавайте дело так, что вы на это согласились лишь бы избавиться от лишней военной подготовки. Отвечайте, что кажется, набор закончен, но вы уточните, что необходимы особые языковые качества и прохождение спецтеста. Мы ещё поговорим о приёмах: снижение интереса и отвлечение внимания. Ещё вопрос. Ребята молчали. Очень хорошо. Теперь вопрос есть у меня. Кирилл помолчал. Кто не хочет заниматься в секции Сейчас можно отказаться и уйти с обязанностью хранить молчание о том, что вы услышали. Если вы не уйдёте сейчас, потом обязанности и сложности станут значительно больше. Я дам вам несколько минут на обдумывание. Помните при этом, что занятия в нашей секции потребуют от вас очень много. Не столько времени, сколько обязанностей и напряжения. Ваша жизнь изменится. Вы сами изменитесь. Вам придётся очень сильно менять себя, иногда ломать возможно, вы столкнётесь с трейском для здоровья и жизни. Если вы не готовы ко всему этому, начинать не стоит. Да? Поднялся Боб, победитель лингвистической олимпиады. Я выхожу, сказал он негромко. Простите, но со спецслужбами и военными я свою жизнь связывать не собираюсь. Не вижу себя в этой системе и не хочу даже готовиться. Пожалуйста, делай своё. Кирилкивну в сторону двери. Ребята, мы абсолютно никого не держим. Пожалуйста, если не чувствуете себя готовыми, идите. Боп ушёл. Прошло несколько минут. Никто больше не сдвинулся с места. Очень хорошо, бодро произнёс Рисков. Значит, с вами Семирыми мы будем работать. Подписи. Негромко вставил Александров. Да, дальше мы работаем под первой ступенью. До сих пор была нулевая. Первая ступень секретности требует подписи. Ставя эту подпись, вы обязуетесь нигде и никому ни в каком виде не разглашать полученных здесь сведений. Должен предупредить, что нарушение секретности первой ступени влечёт за собой уже не только дисциплинарные, но и уголовные последствия. Клещляд за другими расписалась на бланке, покрытом мелким печатным шрифтом. Теперь я предоставляю слово товарищу Александрову. Кабрист из Кузина выдвинул стул вперёд свою табуретку. Подготовка, занятия, всё, о чём мы говорили до сих пор, правда. Но это только половина правды. Вся правда заключается в том, что мы ждём от вас не только учёбы, но и работы. Пока в скрытом виде. И это, кстати, оптимально для работы. Мы хотим создать в школе коммну собственное отделение КБР. Его начальником пока что будет товарищ капитан Ризков. Ну как работать? Это мы вас научим, это не проблема. Начнём прямо сейчас. Как мы вообще пришли к идее создания вашего отдела? Дело в том, что сейчас в Кудине вскрыт, пока тайно никто не взял, никому это не известно. небольшой анклав националистов. В данном случае казахских, но они связаны с татарскими и русскими националистами. Ниточки тянутся очень далеко. И вот мы по ходу дела обнаружили, что как это ни прискорбно, небольшой очаг националистов есть и в вашей школе. То есть Юлька подскочила, Клит тоже была потрясена. То есть это означает, что ребятишки уже не просто думают что-то и читают, а собираются вместе, у них есть некая литература, переданная из города. И они что-то планируют. Не рисуйте романтических картин, вряд ли они уже планируют теракты и международную войну. Скорее, это чисто идеологический клуб. Однако вскрыть его необходимо. Появление в школе людей из КБР однозначно заставит их затаиться. Поэтому мы пришли к мысли обратиться к вашей помощи. Вы сможете выследить националистов, не привлекая особого внимания. Но ну, подготовка секции это тоже всё правильно. И товарищ Рясков всё верно сказал, нам смена нужна. Мы будем с вами заниматься всерьёз. Вы вот в качестве первого учебно-боевого задания вы поможете нам вскрыть группу под кодовым названием Орда-7. Орда общее кодовое имя, которым мы обозначаем это дело. 7 группа националистов в вашей школе. Задача ясна, товарищ. Ребята стали переглядываться зашумели. Понятно, что пока задача ясна, они очень усмехнулся Кирилл. Но мы уточним её. Сейчас давайте для начала поговорим об основах информационной безопасности при работе с комм